Какой-нибудь человек, менее искушенный жизнью, чем Билли Берн, бросился бы, очертя голову в драку, и, по всей вероятности, был бы убит на месте, потому что пришельцы из 12-й улицы были самыми настоящими головорезами. Опытный глаз Билли сразу это учел, а потому он осторожно стал прокрадываться вперед, держась все время в тени, пока не очутился совсем близко за спиной негодяев. Он подобрал с мостовой небольшой, но острый гранитный булыжник, надежный булыжник... который крепче всего на свете, крепче даже, чем черепа людей, живущих на 12-й улице. Билли был ближе всего от того человека, который размахивал полицейской дубинкой над головой полисмена. Он поднял свой камень и быстро долбанул им по затылку ничего не подозревавшего хулигана. Удар казался удачен. Перед Билли осталось всего два противника. Раньше, чем товарищи убитого успели понять, что случилось, Билли схватил упавшую дубинку и, и нанес ею страшный удар по глазам одного из них. Тогда последний противник вытащил револьвер и в упор выстрелил в Билли. Пуля пробила на вылет левое плечо. Более высокоразвитый организм или нервный человек, несомненно, свалился бы на месте. Но Билли, не обладавший высокоразвитым организмом, не знал, что такое нервы, а потому единственным результатом ранения было только то, что он обезумел от ярости. До этой минуты он был только возмущен, возмущен наглостью этих пришельцев с 12-й улицы, вздумавших хозяничать во владениях Келли. Теперь же он был взбешен и в этом состоянии проявил чудеса ловкости и силы. От давнего ряда своих анонимных, но дюжих предков Билли унаследовал физическое сложение, которому позавидовал бы примированный бык. С самого раннего детства он дрался ежедневно и всегда нечестно, и знал все детали уличной драки. В течение последнего года к природным данным Билли присоединилось еще знание приемов бокса. Для негодяя с 12-й улицы результат превзошел все ожидания. Бандит не успел снова взвести курок. Его револьвер оказался выбитым из рук и перелетел через улицу, а сам он тяжело грохнулся на гранитную мостовую. Полисмен Ласки, оставленный своими противниками, мигом опомнился. Это пришлось как нельзя более кстати, потому что хулиган, которого Билли оглушил ударом дубинки по глазам, тоже пришел в себя. Ласки быстро уложил его вновь рукояткой револьвера, которую он не успел вытащить при первом нападении, и повернулся, чтобы прийти на помощь Билли. Но в помощи нуждался не Билли, а джентльмен с двенадцатой улицы. Ласки с большим трудом оттащил расферепевшего Билли от его жертвы. «Оставь что-нибудь для допроса», — умолял полисмен. Подъехала карета скорой помощи, и Билли улетучился. На ласке успел разглядеть его, и когда случайно они после этого встречались на улице, то приветливо кивали друг другу. Два года прошло с тех пор до события, которое явилось переломом в судьбе Билли. В течение этого периода жизнь его протекала так же, как и раньше. Он собирал посильную дань с беззаботных зевак и запоздал их прохожих, Он участвовал в ограблении полдюжины пивных и совершил ночью смелое нападение на двух высокопоставленных лиц. Днем он все еще вертелся около боксерской школы Ларри хилмора и оказывал здесь разные услуги. хилмор несколько раз советовал ему бросить пить и остепениться, так как усматривал в молодом гиганте все задатки заправского атлета-профессионала. Но Билли не мог отрешиться от прежней жизни и только изредка выступал в небольших матчах с третьестепенными боксерами. Однако три года, проведенные около школы Хиллмора, не прошли для него даром. Он приобрел недюжинные познания в искусстве самозащиты. Ту ночь, с которой начались настоящие приключения Билли байрна этот уважаемый джентльмен шатался около пивной, что на углу Лэк-Стрит и Робби. Темные личности, которые обычно собирались здесь и находились под священным покровительством самого содержателя Притона, Начинали уже стекаться. Билли знал всех напересчет и кивком головы раскланивался со знакомыми, когда они проходили мимо. Почему-то на лицах некоторых из них при виде Билли выразилось сильное изумление. Он не понимал, что это могло значить, и решил спросить первого попавшегося человека, на лице которого он опять прочтет удивление. В это время Билли заметил огромную фигуру, облеченную в мундир, направлявшуюся прямо к нему. Это был Ласки. При виде Билли Ласки тоже изумленно выторщил глаза и, проходя мимо, шепнул ему что-то, продолжая смотреть прямо перед собой, как будто он вовсе и не заметил его. Немного погодя, Билли завернул за угол и, небрежно раскачиваясь, пошел как бы прогуливаясь по направлению к Валнут-стрит, но свернул в первый же переулок направо. Здесь, скрывшись в тени телеграфного столба, ожидал его Ласки. «Хотел бы я знать, чего ты здесь шляешься?» — спросил его полисмен. «Разве ты не знаешь, что Шихен засыпался?» За два дня до того старик Шнейдер, доведенный до отчаяния постоянными набегами на его кассу, вздумал оказать сопротивление и был убит на повал. Подозрение пало на Шихена, и его арестовали. Билли в эту ночь не был с Шихеном, да он и вообще не водился с ним. С той памятной драки, когда они были еще мальчишками — У них навсегда осталось друг другу недружелюбное отношение. При словах Ласки Билли сразу понял, в чем дело. «Шихен говорит, что это моя работа?» — быстро спросил он. «Вот именно. Да ведь в ту ночь я и близко не подходил к дому Шнейдера», — запротестовал Билли. «В полиции думают иначе», — сказал Ласки. «Там рады случаи утопить тебя. Ты всегда был таким ловкачом, что к тебе нельзя было прицепиться». Приказ тебя арестовать уже дан, и будь я на твоем месте, я отдал бы драпа без проволочек. Мне нечего тебе объяснять, почему я предупредил, но это все, что я могу для тебя сделать. Послушай советы, беги как можно скорее. Все сыщики поставлены на ноги, и всем известны твои приметы. Не ответив ни слова, Билли повернулся и быстро пошел по направлению к Линкольн-стрит, аласки вернулся на свой пост на Робби-стрит. Затем Билли свернул на север к Кинзи и пробрался на железнодорожный участок. Час спустя он уже уезжал из города, уютно устроившись в товарном вагоне. Через три недели он был в Сан-Франциско. Денег у него не было, но те же приемы, которые так часто пополняли его пустой кошелек дома, должны были прийти на помощь и здесь. Ощутившись в незнакомом городе, Билли не знал, в каком районе ему обосноваться. Случайно он набрел на улицу с целым рядом грязных пивных, посетителями которых были преимущественно матросы. Билли обрадовался. Что лучше для его цели, чем пьяный матрос? Он вошел в один из кабаков. Шла игра. Он встал к столу, наблюдая за игроками. На самом деле он во все глаза разглядывал посетителей, выискивая человека, который платил бы, не стесняясь, за выпивку. Билли хотел установить по этому нехитрому признаку, кто из посетителей обладает толстым бумажником. Вскоре его труды были вознаграждены, и он нашел то, что ему было нужно. Неподалеку, за небольшим столиком, сидел мужчина с двумя друзьями. Он вынул туго набитый бумажник и заплатил бармену. При этом он повернул голову, и его глаза встретились с пристальным взглядом Билли. С пьяной улыбкой поманил он Билли к себе и попросил его присесть к их компании. Билли почувствовал, что судьба ему улыбнулась, и, не теряя времени, ухватился за благоприятный случай. Через минуту он уже сидел за столиком с тремя матросами и заказывал себе рыбную закуску. Незнакомец, у которого был в высшей степени неприятный взгляд, оказался необычайно щедрым на угощение. Не успел Билли опрокинуть один стакан, как немедленно приказали подать ему другой, и когда он на минуту вышел из-за стола, то при возвращении снова нашел полный стакан, который его новый приятель приготовил ему. Этот последний стакан и сыграл решающую роль в жизни Билли.